Тут они его и прихватили. В коридоре. А что было потом, я не знаю. Альфред сказал, случилась драка, и Васька, кажется, выпал из вагона. Я не поверил ему. То есть до конца не поверил. Потом уже, когда поезд отошел от станции, увидел, как те двое бегут по перрону к извозчикам. Они были целы и невредимы, а Васьки нигде не было. Но я не мог даже пойти в полицию, потому что мне стали бы задавать вопросы. А у меня семья. Я не хотел терять место. Теперь все? — спросил я. Больше ты ничего не припоминаешь? Хамутов покачал головой. А что еще? Поезд приехал в Петербург, а там началось такое. Прибежал начальник станции, криво застегнутый, с ним какие-то в штатском. Всех допрашивали насчет пассажира с паспортом на имя Петровского. По всему было видно, что дело серьезное. я здорово струхнул. Значит, моя телеграмма дошла по назначению. Понял я. Один господин потом все меня пытал. Чем-то я ему не понравился, верно? — Что за господин? — заинтересовался я. — Так ведь он мне не представлялся. А остальные его Аркадием Сергеевичем величали. Важная персона, по всему видать. Изабель зевнула и отвернулась к окну. Но я стоял на своем. Ничего не знаю, ничего не видел. И потом старший кондуктор Шемякин подтвердил, что кто-то закрыл меня в тамбуре. Формулярный список у меня безупречный, и меня отпустили. Стали составлять. Перечень пассажиров, кто ехал в том вагоне, чтобы их опросить. Смешно. Там офицер один был с дамой, а дама вовсе не его жена. Тяжело ему дома-то придется. В ответ я заметил, что тяжело придется ему самому, если он утаил от меня что-нибудь. Николай Хомутов стал клясться и божиться. У него семья, он готов здоровьем детей поручиться». и он больше никогда ни за что. — Ладно, — кивну я, открывая дверь, — убирайся, пока я тебя не трону. Но если ты опять примешься за старое, тебе не поможет даже дядя-телеграфист, понял? Николай встал с дивана и шагнул к дверям. Изабель вновь углубилась в чтение, словно ничего не случилось. — Ваше благородие! — Не смело начал кондуктор. — Что тебе? А Васька? Что с ним-то? Мне те, которые со мной говорили, ничего о нем не сказали. — Умер он, — сообщил я. — Погиб. Можешь в церковь сходить, помянуть своего друга. С Васькой Столетовым все кончено. И почему-то, хотя кондуктор был мне абсолютно несимпатичен, Я подумал, глядя на его лицо, что он непременно поставит за упокой души своего друга самую большую и дорогую свечу. Люди странные существа. И тут мне нечего добавить. Глава двадцать седьмая. И все-таки это были вы. Укоризненно покачал я головой, обращаясь к Изабель. Француженка, не понимающая. посмотрела на меня. — О чем вы, Полинер? Сами знаете, — упрямо заявил я. — О тех ста рублях, которые вы положили мне в карман так же ловко, как полчаса назад подсунули мошеннику-кондуктору свой кошелек, пока он сидел рядом с вами на диване. Думаете, я такой глупый, что ничего не заметил? — О! -о! — Изабель покраснела. Вы все -таки — Вы все-таки «Заметили?» «Ну, не заметил, но догадался», — проворчал я. «Кто же вы такая на самом деле, мадемуазель, а?» «Будто вы не знаете», — отозвалась француженка. «Я Изабель Плесси. Мне, ну, скажем, чуть больше двадцати, и я все еще не замужем». Она кокетливо посмотрела на меня. «И вообще я рада, что трюк с кошельком удался». В романе он прошел без сучка, без задоринки. — В каком романе? — глупо спросил я. Изабель протянула мне книгу, которую читала. — Вот в этом, на девяносто шестой странице. Видите, там инспектор подбрасывает подозреваемому улику, чтобы заставить его сознаться. Несколько мгновений я молча смотрел на нее. Но потом меня прямо-таки прорвало, мадемуазель Плесси. Так вы провернули не самый достойный, скажем, прямо трюк только потому, что прочитали о нем в книге, так что ли? Ну да, подтвердила она, обиженно хлопая ресницами. А по поводу тех ста рублей, в которых вы меня обвиняете, обидчиво продолжала она, я и сама в полном недоумении, откуда они могли взяться? Впрочем, уверена, что вам их подложила какая-нибудь тайная поклонница. Она торжествующе посмотрела на меня. И вообще, продолжала Изабель, видя, что я безмолвствую и только время от времени потираю рукою лоб, который от чего-то вдруг заныл. Вообще странно, что вы приписываете мне какие-то недостойные мотивы? Между тем, как если бы не я. Вы бы так и не разговорили мерзкого кондуктора, сообщника-вора?» Она была права. Тысячу раз права. Очень кротко я попросил у нее прощения и сказал, что, конечно же, заблуждался на ее счет. Поэтому я ничего так не желаю, как искупить свою вину перед ней. «Правда?» — расцвела мадемуазель Плесси. «Ну, раз так...» Вы купите мне в Петербурге самый лучший зонтик от солнца. Договорились?» И в знак примирения она протянула мне свою ручку, которую я почтительно поцеловал. Тает, тает Петербург в фиолетовых сумерках, а в просторной комнате, освещенной слабым светом лампы, мечутся тени. Прибыв в северную столицу, Прежде всего мы с мадемуазель Пресси направились по адресу, где проживал Василий Айгейч Столетов, безвременно покинувшийся и мир. О нет! Никто не опередил нас, и все вещи мирно лежали на своих местах. По правде говоря, вещей было много, очень много, и на то, чтобы осмотреть все, должно было уйти время. Что мы ищем? Деловито спросила Изабель. «Листки голубой бумаги с чертежами», — ответил я, — «а еще небольшой чемодан». И мы принялись за дело. Газеты, счета, стопки крахмальных воротничков, галстуки, подробная инструкция по различным способам завязывания оных — не то.